Я метнула в него пронзительный и жесткий взгляд. Что правда, то правда, он любил молодежь. И с кем же, как ни с ним, я обычно болтала. Мы болтали обо всем — о любви, о смерти, о музыке. Но он бросил меня. Он сам сделал меня безоружной. Я смотрела на него. Я думала, ты больше не любишь меня так, как прежде. Ты меня предаешь» и старалась без слов внушить ему свои мысли. Я переживала самую настоящую трагедию. Он тоже взглянул на меня и вдруг встревожился, быть может, поняв, что это не игра и наше согласие в опасности. Он застыл в немом вопросе. Анна обернулась ко мне. — Вы плохо выглядите, я корю себя за то, что заставила вас заниматься. Я не ответила. Я слишком ненавидела самое себя за то, что раздуваю драматический конфликт, но остановиться уже не могла. Мы отужинали. На террасе в светлом треугольнике, отбрасываемом окном столовой, я увидела, как рука Анны, длинная, трепетная рука, качнулась, нашла руку отца. Я подумала о Сиреле. Мне хотелось, чтобы он прижал меня к себе на этой террасе, полный цикад и лунного света. Мне хотелось, чтобы меня приласкали, утешили, примирились с самой собой. Отец и Анна молчали, у них впереди была ночь любви, у меня — Бергсон. Я попыталась заплакать, пожалеть свое себя, но тщетно. Я жалела не себя, а Анну, как будто уже заранее знала, что победу одержу я. ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я сама удивляюсь, как отчетливо помню все, начиная с этой минуты. Я стала внимательней вглядываться в окружающих и в самое себя. До сих пор непосредственность, бездумный эгоизм составляли для меня привычную роскошь. Я всегда в ней жила. Но эти несколько дней так перевернули мою душу, что я начала задумываться, наблюдать себя со стороны. Я прошла через все муки самоанализа, но так и не примирилась с собой. Питать такие чувства кань твердила я себе. Глупо и мелко. А желать разлучить ее с отцом — жестоко. Но, впрочем, за что я себя осуждала? «Я — это я. С какой стати мне насиловать свои чувства?» Впервые в жизни мое «я» как бы раздвоилось, и я в полном изумлении обнаруживала в себе эту двойственность. Я находила для себя убедительное самооправдание, нашептывала их себе, считала себя искренней, как вдруг подавала голос мое второе «я». Оно опровергало мои собственные доводы, кричало мне, что я нарочно предаюсь самообману, хотя у моих доводов есть видимость правдоподобия. Но как знать, может, именно мое второе «я» вводило меня в заблуждение? И эта прозорливость, не была ли она моей главной ошибкой? Целыми часами я просиживала в своей комнате, пытаясь понять, оправданы ли опасения и неприязнь, какие мне отныне внушала Анна? Или я просто балованная, эгоистичная девчонка, жаждущая независимости. Тем временем я день от дня худела. На пляже только спала, а за столом против воли хранила напряженное молчание, которое в конце концов стало их тяготить. Я приглядывалась к Анне, ловила каждое ее движение, за едой то и дело твердила себе — Вот она потянулась к нему, да ведь это любовь, самая настоящая любовь, другой такой он никогда не встретит. А вот она улыбнулась мне, и в глазах затаенная тревога. Да разве можно на нее за это сердиться? Но вдруг она говорила, когда мы вернемся в город, Реймон, и при мысли о том, что она войдет в нашу жизнь, Будет делить ее с нами, я вся ощетинивалась. Анна начинала мне казаться просто ловкой и холодной женщиной. Я твердила себе...